Глава двадцать Проследить за ним не так просто. Все же Джиан на таком же уровне, как и я. Прихвостникучкой окружают его, и они уходят за казармы. Приходится использовать оплетающий побег очень осторожно. Взбираюсь на стену и, словно кот, в ночи подкрадываюсь к заговорщикам. Ну... Это я так думаю, а что на самом деле, сейчас и узнаю. Время близится к отбою, но шайка Джиана решает распить несколько бутылок вина. Откуда они их взяли в лагере, представляется с трудом. Не удивлюсь, если здесь кто-то из наставников обеспечивает его спиртным. Это точно, не на оке. Их напряженные отношения я видел. Наставница ко всем строга, особенно к Джиану. На тренировках она ему не дает спуску. Уж слишком вольно он себя ведет. «Убедившись, что меня не заметили, я усиливаю слух Ки. «Как вам вино?» — довольно спрашивает своих дружков Джиан, отхлебывая из горла. «Это лучшее, что вы сможете найти на дрейфующем рынке Хукоу». Отец лично передал мне несколько бутылок. Промочив горло, он передает бутылку по кругу. «Отлично, как тебе удалось его достать?» — принимает близкий товарищ джиана Микл. «В лагере с этим слишком строго. Наоки нам голову открутит и в долине выбросит, не поморщившись. Вы же знаете, ее наставница совсем отбитая. От его слов остальные шикают и оглядываются по сторонам. Несколько даже смотрят вверх, словно наставница может птицей парить над их головами. Меня не замечают. Я сливаюсь со стеной, осторожно поглядывая через край вниз». Крепкий и загорелый юноша с улыбкой почти так же высокий и, судя по поведению, богат. Они постоянно держатся вместе, но Джиан все же в их дуэте занимает лидирующую позицию. Зато Микл, единственный, кто может отпустить что-то язвительное в сторону своего друга без серьезных последствий. «Твоя мать привезла под юбкой, щерится Джиан. Тебе-то какая разница?» Он извлекает еще несколько из пространственного кольца и раздает остальным. Пейте, до отбоя нам надо расправиться со всеми бутылками. Если у меня кто-то найдет кольцо, оно должно быть пустым. А там много? интересуются сразу несколько из компашки. Это все. Следующее будет не скоро. Завтра легкий день, так что сегодня гуляем. Я вообще слышал, что на оке уедет на несколько дней. В общем, они болтают обо всем и ни о чем. Пустые хмельные бредни, сводящиеся в большинстве своем к крутости Джиана и ничтожности остальных в этом лагере. Даже своих же сторонников он поливает грязью открыто, тыкая то в недостаточное богатство, то в слабость. На мое большое удивление, меня он не касается. Мне от этого аж... «Становится скучно, но позиция у меня не самая выгодная. Я сюда с трудом пробрался, когда они шли спиной ко мне, так что придется подождать». Когда запретное угощение распито, Джиан собирает пустые бутылки в кольцо. «Пойдем уже, а то вдруг кто-то из наставников заглянет сюда», — тревожится Микл. «Ругать нас вряд ли будут, все же ты с нами». Он смотрит преданно на Джиана, и тот говорит... «Да знаю я, доложат на ОК, и тогда всем прилетит. Однако постойте, расскажу сегодня, как пообщался с этой безродной шавкой по имени Рен». Довольно улыбается он. «Подыграл ему, мы так мило поговорили». Он сплевывает на пол. Отвратительно, аж тошнит. Представляете, он решил мне что-то посоветовать. Выступает в центр Джиан, жестикулируя. «Я, видите ли, технику не так использую. Смех, да и только. Кто он такой, чтобы учить меня?» «Бродячая псина!» — первым говорит Микл, и остальные послушно поддерживают Джиана. Знаете что? Он смотрит на них и слегка заплетающимся голосом предлагает. «А давайте проучим его, да так, чтобы поперли его с позором из тренировочного лагеря. Сама Наоки, которой он приглянулся, будет в первых рядах, кто прогонит этот мусор из секты». Вот и закончилось его дружелюбие, не успев начаться. Один из лакеев Джиана, вставший на краю казармы, когда они начали распевать, дает сигнал, что пора уходить. Все торопливо спешат вернуться, пока не пришел наставник. «Что думаешь, как проучим это отребье?» Останавливает Микла Джиан. «Ты же у нас мастер на всякие подлянки. Не зря я за тебя замолвил словечко отцу, чтобы тоже пропихнуть всех кто. «Ясно. У этого знатного пугала своих мозгов не хватает, чтобы что-то придумать. Так у него на этот случай советник есть. Хорошо же о нем родители пекутся, что даже такое организовали. Неужели все секте нефритовые черепахи решают только сила и деньги?» «Думаю. Я еще ничего не думал», — хмурится Микл. «Ты правда хочешь насолить ему? Он же любимчик Наоки. Да и мастеру Кангу приглянулся». Даже в Центральном павильоне среди основных учеников не так много богомолов, и каждый из вас на счету. Ты на ей вообще стороне скалится Джиан? Я это говорю к тому, что не так просто будет его выставить в дурном свете. Так что и ты сам мозгами пошевели. У меня есть только одна идейка. Он наклоняется к Джиану и что-то начинает шептать на ухо, словно знает, что их могут подслушать». «Ну вот, а ты говорил, непросто. Спасибо за помощь». Джиан разворачивается, и перед ним возникает наставник. «Эй, что вы тут забыли? Не слышали про отбой?» «Простите». Оба почтительно кланяются. «Заговорились и не слышали». «Быстро в казармы! Завтра ранний подъем!» Впрочем, как и всегда. Эта парочка убегает, подождав, пока наставник уйдет, я спускаюсь и возвращаюсь в казармы. «Где ты так долго был?» — спрашивает один из товарищей из соседней койки. «Да, наставница задержала», — отвечаю я и укладываюсь с дурными мыслями. «Что задумала эта парочка против меня, я не знаю. Теперь стоит ждать подлянки в любой момент, и надо быть готовым, что Джиан будет дружелюбным. Мы сегодня совершенно спокойно говорили с ним, так что если он продолжит себя так же приветливо вести, подыграю и переиграю в его же игре». В темноте я вглядываюсь в дальний конец казармы, где кучкуется группа Джиана. Среди них есть одна темная лошадка, хорошо бы подобраться к ней поближе. Микл что-то задумал против меня, и действовать они будут по его плану. Следующее утро привычно начинается с физической подготовки, в которой участвуют все ученики и претенденты на вступление в секту. Наоки лично проводит утреннюю тренировку, а потом объявляет, что на несколько дней отправляется в один из павильонов секты. Она предупреждает, чтобы мы вели себя должным образом, если хотим стать полноправными членами нефритовой черепахи. В любой момент в лагерь может вернуться мастер Канка, и в отсутствие Наоки такая вероятность особенно высока. Тот давно уже нас не навещал, поэтому, оставив за главного наставника Кибея, Мечница приказывает ему тщательно следить за всеми, особенно за Джианом. Помимо исполнения обязанностей Наоки как лидера, Кибей также занимается нашими тренировками. У меня все больше закрадываются подозрения, что Джиану потворствует именно он. Опять же, его реакция на хмельной дух, витавший вокруг ребят, это только подтверждает. По правилам, их должны были сурово наказать, но он закрыл на это глаза. Во время занятий наставник уделяет нам обоим достаточно времени, но то, как он общается с Джианом, поражает. В сектах обычно так себя не ведут. Кибей держится не как наставник, а скорее как наемный учитель, который боится сказать лишнее слово, чтобы не потерять хлебное место. «Разве я делаю это неправильно?» – недовольно фыркает Джиан, реагируя на замечание. «Да, вот в этой стойке Кибей сам показывает движение» демонстрируя стиль владения оружием нефритовой черепахи на тренировочном мече. «Нужно чуть плавнее и быстрее, но будь осторожен, не поранься». Его голос звучит заискивающе. Когда же внимание наставника переключается на меня, то он становится сухим и холодным. «Не понимаю, почему Наоки не стала учить тебя нашему стилю?» «Очень странное решение», — бурчит он, глядя на меня. «Рен, у тебя выходит отлично. Думаю, на сегодня хватит. Можешь быть свободен». Тут же, потеряв ко мне интерес, Кибей возвращается к Джиану. «Старайся лучше, и у тебя все получится», — говорит он тоном не наставника, а родителя, помогающего ребенку научиться ходить. «Закончу последний круг», — сообщаю я. «Я не против», — бросает Ки Бэй, даже не взглянув в мою сторону, и продолжает опекать Джиана. «Меня наставник ничему не учит, но, наверное, это даже хорошо. С него станется нарочно показать ошибочные стойки или дать ложные советы». Все приемы владения кастетами показала Наоки. У нее действительно талант. Хоть наставница никогда не использовала их как оружие, со стороны она нашла множество пробелов в моем стиле. Вот что значит наметанный взгляд настоящего мастера. А еще мне очень помогла книга, благодаря которой я все лучше осваиваю свое оружие. Погрузившись в размышления, я вхожу в медитативный боевой транс, отрабатывая удары. Жаль, спарринги проводят всего раз в неделю. Тренировки, конечно, хороши, но мне не хватает реальных поединков. Увлекшись, я не замечаю, как Джиан с наставником отходят подальше в сторону. Видимо, знатный отпрыск утомился. Отрабатывая серии ударов, я расширяю траектории движений, получив больше свободного места на площадке. Делаю это так, чтобы слышать, о чем они говорят». «Удается уловить общий смысл. Вы сможете это достать, наставник?» — настойчиво требует Джиан. «По лицу Кибея видно, что затея ему не по душе. Помойная печать. Боюсь представить, зачем она тебе понадобилась», — хмурится он. «Что ты задумал?» «Так, помойным черепахи обычно называют лазурный поток. Зачем этому недоноску печать?» «Ах, ну конечно! И это все, на что хватило хитрости Микла?» «Не то, что вы подумали. Это для одного дела», — улыбается Джиан, незаметно кивая в мою сторону. «И думаю, многие в лагере, наконец, вздохнут свободно. Я улавливаю этот жест, но продолжаю тренироваться, как ни в чем не бывало, нарочно усиливая выдохи, чтобы заглушить их разговор». «Ладно», — соглашается Кибей, — «но твой отец должен щедро мне заплатить, если все в порядке, вы получите столько, сколько пожелаете». В разумных пределах, конечно. Джиан кланяется и возвращается ко мне на площадку. «Эй, Рен, потеснись, а то мне места мало. Я передохнул и готов продолжать». «Что?» — я поворачиваюсь к нему. «Извини, увлекся, не расслышал». «Подвинься, — говорю, — хохочет он. Похоже, актерскому мастерству его учили умышленно. Так искусно разыгрывать дружелюбие тоже надо уметь. Ничего, я буду действовать на опережение. Площадка теперь полностью твоя». Я закончил, бросаю я и ухожу. Через трое суток возвращается на Оке, и мы продолжаем тренировки уже с ней, а на утро, после ее прибытия, Кибей отпрашивается в город. Я понимаю, зачем теперь главное не упустить момент. По возвращении в тот же вечер он встречается с Джианом и передает ему заказанное значит, справился с заданием. Теперь они постараются подсунуть мне печать с какой-нибудь техникой лазурного потока, чтобы выставить шпионом или информатором. Вещи учеников хранятся возле кровати в специальных ящиках. У Джиана их два в ногах и изголовье. Пространственного кольца, из которого он доставал вино, я на нем больше не видел. Куда-то припрятал. Так что остается обыскать сундуки. Утром в лагерь прибывает мастер Канг, поэтому физическую подготовку мы проходим без наставников, Все они на общем собрании. Джиан с дружками выбираются за пределы лагеря и уходят подальше от стен, отделяясь от основной группы. Я тоже не теряю времени даром и возвращаюсь в казармы. Там сейчас никого нет. Без труда, вскрыв оба сундука, нахожу стопку печатей, довольно примитивные, но на них есть особый символ лазурного потока, который очень сложно подделать. Что ж, пора разоблачить этот банальный заговор. Подхожу к казармам наставников как раз в момент окончания их собрания. Все расходятся. Дожидаюсь в стороне, пока не вижу Наоки, вышедшую вместе с мастером Кангом. «Наставница! Мастер!» — кланяюсь я, приблизившись. «Разрешите обратиться?» «О, это же Рен!» — довольно смотрит на меня могучий старец. «Готов показать, чему научился у нашей Наоки?» Она сказала, что ты делаешь большие успехи. Конечно, с радостью продемонстрирую вам, как смог улучшить свой боевой стиль. Однако сначала хочу показать кое-что другое. Если позволите, пройдемте в казармы учеников. Что ты задумал, Рен? Недоверчиво щурится на оке. Сейчас вы сами все поймете.